Глава 22. Сицилия. Катание. Джина чувствовал, что его замысел захвата завода трещит по швам с каждым часом, прошедшим после того, как он узнал о том, что Коста как-то пронюхала его затеи. Время утекало, как песок, сквозь пальцы, поскольку вряд ли Коста, узнав об угрозе его завода, остановится только на том, что удвоит там охрану. Он же может начать еще больше солдат набирать в свою бригаду. Каждый день завод дает ему живые деньги, размер которых разительно отличается от того, что может собрать Джина. И ясно, что к Тореку уже не пойдешь за новой серьезной суммой в американских долларах, чтобы конкурировать с Костой по этому показателю. Прежнюю большую сумму еще не отработал. Но что же делать? Ему очень нужна была какая-то новая идея, какой-то новый план, который сможет сработать, решив этот вопрос. И вот беда же. Нет ни одного серьезного стратега в его бригаде. Морды бить могут, стреляют более-менее нормально. А вот чтобы посоветоваться по такому вот вопросу, ни одного человека в окружении у него и не имеется. Ну, в принципе, у всех капориджиме так. Прийти шибко умного, а он потом возьмет и власть у тебя перехватит. Не зря он в свое время так старательно переманивал к себе Альфреда. Хоть и умный, но родственник все же против дяди не пойдет. Парень университет закончил и какую-то там еще докторскую диссертацию пишет. Ясно, что мозги у него на месте. Но Альфредо сейчас в Москве и Джина прекрасно понимал, что звонить в Советский Союз для того, чтобы по международному телефону посоветоваться с племянником о том, как сподручнее захватить при помощи своих солдат чужой завод, это не самая лучшая идея. Русские после такого наверняка Альфреда потащат в застенок, а потом депортируют. Мелькнула даже мысль о том, чтобы дать Альфреду телеграмму и пообещать компенсировать расходы, если тот срочно купит авиабилет и прилетит к нему. Но он тут же отмахнулся от этой мысли. «Быстро это все равно не будет, самолеты, наверное, тоже не каждый день из Москвы в Рим летают». И кроме этого, естественно, он рассчитывал на серьезный умный совет от Альфреда после того, как тот поработает какое-то время в его бригаде и проникнется всей той спецификой, что у него имеется. Сейчас же это пусть и умный, но все же домашний паренек, который понятия не имеет о многих аспектах деятельности Коза Ностры. Он, наверное, вообще в ступор придет, если, приехал к дяде, получит вопрос, как ему лучше захватить завод своего противника. «Вот что в такой ситуации сможет предложить ему вечный студент после такого вопроса?» «Скорее всего, наверное, пойти и провести переговоры с Костой». «А это же даже звучит-то смешно. Хочу...» «Хм...» — вдруг задумался Джина. «А что, если все же провести переговоры, чтобы выполнить обещанный Тареку без всяких выстрелов, без всяких жертв?» «Ну, естественно, не напрямую с Костой». Что, если мне пойти к крестному отцу и выдвинуть обвинение в адрес косты, что тот перебарщивает с размером бизнеса, что принадлежит лично ему? Есть же старая традиция козы-ностры, по которой серьезные ее представители не должны владеть каким-то большим имуществом, приносящим прибыль. Она, наверное, появилась как гарантия от того, что Коза Ностра, вместо того, чтобы защищать население, не начала при помощи своих солдат жадно захватывать все ценное, что у того имеется. В принципе, тогда понять эту традицию вполне можно. Если Коза Ностра вдруг превратится вместо защитника от полиции, властей и справедливого судьи в захватчика лавок и ресторанов у местных, то соблюдение о и поддержке козы Ностры можно будет немедленно забыть. Сейчас население нас, если не любит, то, по крайней мере, уважает, а начнешь идти по такому пути, то просто возненавидит и начнет сдавать полиции». Примерно так же рассуждал прежний Капариджим, если припомнить его наставление. «Значит, скорее всего, и крестный отец разделяет ту же самую философию, а не примерно того же возраста». Так почему бы не прийти к нему и не сказать, что Коста, завладев таким крупным заводом, нарушает основу основ? Ну и сунуть, конечно, перед этим крестному отцу очень щедрый подарок, чтобы он очень благосклонно отнесся к идее. Заодно и намекнуть как-то аккуратно крестному отцу, что, мало ли, Коста нужны эти огромные деньги для того, чтобы самому занять его место. Логично же, что, баснословно разбогатев, он вряд ли захочет оставаться простым капориджима а вполне может пожелать сам стать боссом, скинув крестного отца. Но в этом случае неизбежен все же компромисс между ним и Костой. Если все сработает, то крестный отец может заставить Косту передать завод какому-нибудь бизнесмену, принудив избавиться от владения таким серьезным активом. И, может быть, учитывая щедрую взятку, удастся договориться, что этим бизнесменам окажется как раз тарек. Но ясно, что крестный отец не откажет Косте в том, чтобы плата за защиту как минимум делилась между Джиной и Костой. А вполне может быть, учитывая, что завод все же создан Костой, крестный отец все же решит, что вся плата за защиту от Торека должна выплачиваться только Косте. Так что это умный и интересный шаг, но очень уж рискованный. Торека результат, если он получит завод, может и порадует, но он, Джина, рискует остаться ни с чем. И словно в награду за то, что ему пришла одна идея, которая хоть как-то могла помочь ему выйти из того тупика, что сложился с реализацией плана захвата завода, тут же возникло новое, и он, моментально оценив ее потенциал, решил, что и она может сработать. Но в этом случае с Костой точно не придется ничем делиться, правда, и крови может пролиться много. И пострелять придется, и риски гораздо выше. А вот даже как, — приятно удивился Джина, — то в голове абсолютно пусто, то раз, и у него уже на руках целых два плана, с каждым из которых можно работать. Какой же из них ему выбрать? Прям тебе хоть монетку подбрасывай. Фуба, Гавана Рауль вошел в комнату к Фиделю в достаточно взбудораженном состоянии и хорошо знавший его брат, это сразу заметил. Что это случилось, брат? Спросил он его. Да так, раздраженно сказал тот, не пожелав даже присесть и продолжая расхаживать по комнате. Иногда я вообще не понимаю, честно говоря, что в Москве сейчас происходит. Да что ты имеешь в виду? Удивился Фидель. «Помнишь, я тебе говорил, что этот русский журналист из труда выдвинул несколько интересных идей, которые могут быть для нас полезны по туризму? И что я в понедельник пригласил его поучаствовать в нашем заседании Совета Министров, чтобы заодно и проверить, что он реально в этом всем понимает. Ну и, может быть, еще какие-то интересные идеи от него получить?» «Да, помню, конечно», — сказал Фидель. «Вчера же обсуждали». «Так и что не так?» «Он не приехал». «Сказал, что у него большие проблемы в Москве из-за того интервью, что он взял у тебя и у меня». «Не понял», — сказал Фидель нахмурив брови. «Да, представляешь себе. Оказывается, поскольку он здесь в отпуске с семьей, он не является корреспондентом труда. А МИД СССР обвиняет его в том, что он должен был, как корреспондент труда, согласовать интервью на таком уровне с ним. Поэтому у парня сейчас большие проблемы». Не мудрено, что он отказался ехать на наш совет министров. Сказал моим людям, что боится все усугубить, лично Громыка там очень недоволен. — И какого рода проблемы? Его ожидают за то, что он с нами поговорил. Сказал, что уверен, что его вышвырнут из газеты «Труд», а также уволят из Кремля, где он подрабатывает. — Ничего себе! — сказал Фидель, добавив еще пару непечатных выражений. — Нет, я видел, конечно, что в Москве много всякой ерунды происходит, но это уже, по-моему, превосходит все пределы разумного. Как ты считаешь? — Полностью согласен с тобой, брат, — кивнул он. — Революция и бюрократия несовместимы. Зачем они создают барьеры между гражданами Советского Союза и кубинцами? Совершенно искусственные причем барьеры. Что плохого в том, что молодой толковый журналист переговорил с тобой и со мной, в отпуске он там или нет? А всю проблему, представляешь, они раздули всего лишь из того, что в нашем новостном агентстве и в наших газетах появились публикации о том, что он беседовал с нами в статусе корреспондента труда. Только и все. Да, этого пустяка оказалось вполне достаточно для того, чтобы лично министр иностранных дел устроил скандал из-за этого повода. «Очень странно. Так-то конечно, опытнейший дипломат. Не похоже на него?» — сказал Фидель. «Давай так, на случай, если парнишка что-то перепутал. Поручи парням из нашего МИДа переговорить со знакомыми дипломатами в советском посольстве на Кубе. Они уж точно должны знать, что конкретно произошло и какова позиция советского МИДа. Но если все подтвердится, то я этого так, конечно, не оставлю». Будут они еще в МИДе выбирать, кто имеет право со мной говорить из всех, с кем я пожелал общаться, а кто не имеет. Я этого бюрократического беспредела не потерплю. Тут для нас уже дело принципа. Мы должны защитить этого парня. Он не должен пострадать только из-за того, что побеседовал с нами. — Спасибо, брат, я знал, что ты поймешь меня и поддержишь. — поблагодарил его Рауль. Серж Винтеркей Ревизор. Возвращение в Ссср. Книга сорок пятая. Читал Сергей Уделов. Октябрь две тысячи двадцать пятого года.